Глава восемнадцатая. Первое ощущение было, что надвигается волна, которая их просто снесет. Король шел впереди. На шаг позади еще трое, и за ним остальные. Все рослые, мощные, потрясающе сложенные. Но мужчина с глубокими синими глазами выделялся из всех. Был ярче, значительнее. Самый крупный и опасный хищник. А он, словно уловив ее мысли, взглянул прямо ей в глаза, и Вика замерла, не в силах отвести взгляд. На красивых четко очерченных губах мужчина обозначилась понимающая усмешка не разрывая зрительного контакта мужчина обернулся в полуобороа и что то бросил тому кто шел справа раздался смех и теперь уже на нее хищно смотрели все это происходило как в замедленной съемке а вика не понимала что с ней творится «Дуайр -менталист», — менталист тихо проговорил Ранар и ободряюще сжал ей локоть и это помогло собраться Она вдруг осознала, что рядом с ней тот, на кого она может опереться, а воздействие сошло на нет. «Однако король-то каков? Менталист, значит?» «Грязно играйте, ваше величество», — подумала Вика, стряхивая с себя все остатки наваждения и расправила плечи. Теперь она видела перед собой просто красивого мужчину. Но, конечно, дракона — это что-то. Каждый дышал силой, она буквально вихрилась вокруг. И, глядя на эту толпу брутальных мачо в вычурных костюмах, Вика вдруг подумала, что все бы эти тонны тестостерона и харизмы да в какой нибудь земной стриптиз-шоу типа «Голодные утки». Да мы точно поубивали бы друг друга за право прикоснуться к пресловутым кубикам на идеальных драконьих прессах. Картинка получилась настолько яркой, что ей стало смешно. А расстояние между ними и гостями все больше сокращалось. Когда осталось только несколько шагов, Ранар неуловимо подобрался, подтягивая ее к себе за локоть. Вика подалась чуть ближе, и теперь они стояли совсем рядом, так что ее золотые юбки касались его ног. Но и Джина, о которой они на какое-то время забыли, тоже поспешила придвинуться к Ронару поближе и чуть не прилипла к нему с другого бока. Но вот его величество дошел. Толпа драконьих мачо остановилась за его спиной клином, а он взглянул сначала на хозяина дома и развязно произнес. «Здравствуй, Рон. Смотри, у тебя тут цветник. Мы не помешали, нет?» и засмеялся. У него был приятный смех с хрипотцой, и да, так он становился еще красивее. Нет, конечно, о чем ты, кузен? в тон ему ответил Ронар. Всегда рад тебя видеть. На самом деле каждый говорил совсем не то, что думал. Но Вика вдруг поняла, что тот может быть и король. Однако Рон не уступает ему ни в значимости, ни в силе, а венценосный кузен повернулся к Джинне, как будто только что ее заметил, и выдал: О, Джина, прекрасно выглядишь! Джина немедленно расплылась в улыбке, но его прекрасное синеглазое величество уже не смотрел на нее. Он задержался на секунду взглядом на Викиной руке, лежавшей на локте Рона, потом проговорил. «Представишь нам хозяйку этого приема?» Теперь он смотрел на Вику. Слишком явно, слишком заинтересованно. Повисла звенящая тишина. Это был важный переломный момент, но сейчас Вика была готова. Синие глаза его величества больше не превращали ее разум в розовое желе. Наоборот, ей даже было слегка обидно, что она сама не догадалась про воздействие. А потому, когда Ронар, так и не выпустив ее руку из своей, представил ее «Виктория». Она выдавила свою лучшую офисную улыбку, какой они обычно встречали проверяющего из главного офиса, прижалась ближе к Рону и дополнила «Виктория Муромцева». «Хм, Виктория? Красивое имя». Король плавно перетек вправо и встал прямо перед ней с таким видом, словно кроме нее никого нет в этом зале. Внимание синеглазого красавца, конечно, было приятно и льстило женскому самолюбию, но слишком много азарта было в его глазах. Это настораживало. «И откуда вы родом, мадам?» «Как хищник, которому нравится играть с добычей в полной уверенности, что еда не убежит». Вика посмотрела ему в глаза и ответила. «Из Москвы». «Да, и где же это?» Мужчина склонил голову на бок и подался еще ближе. Можно было сразу сказать, что она иномерянка, но Вика решила поддержать интригу. «Далеко?» «Интересно», — протянул он, смерив ее оценивающим взглядом. Теперь его голос звучал интимнее, появилась легкая хрипотца, а вот это было совершенно лишнее. Она решила, что пора прекращать, и выдала все с той же зеркальной офисной улыбкой. «Простите, не знаю, как к вам обращаться, ваше величество», Сзади раздался оживленный ропот, их стали обступать, а Синеглазый красавец весело хмыкнул, озираясь на толпу, а после проговорил «Для тебя я, Дуайр!» и приблизился к ней почти вплотную. Ронар напрягся. У него даже вырвалось движение, как будто он хотел закрыть Вику собой. От короля это не укрылось. Он усмехнулся и тут же перевел на него взгляд. А потом покосился на Джину и выдал. «Да, кстати, Рон, а как поживает твоя невеста?» В воздухе буквально зазвенело. Нелепое положение. Джина стояла рядом в белом платье, все на нее уставились, зато король смотрел теперь исключительно Вики в глаза, отслеживал реакцию. — Грязно играйте, ваше величество! — чуть не выпалила она, но тут Рон слегка пожал ее пальцы, успокаивая, и спокойно проговорил. — Так же, как и твоя, кузен! А тот склонил голову на бок и опасно хмыкнул. И неизвестно, чем бы закончилось это противостояние, если бы в тот момент в дверях зала не показалась толпа смеющихся и щебечущих на разные лады женщин. Король оглянулся и, с легким сожалением, как будто его лишили сладкого, проговорил. «А вот и наши дамы!» И, наконец, отошел. Вика едва сдержалась, чтобы не закатить глаза от облегчения. Вот никогда бы не подумала, что так обрадуется появлению дам. А вся эта пестрая толпа в ярких платьях, словно стая хищных бабочек, хлынула в зал. И сразу вслед за ними в зале возник локард. С ними еще дюжина слуг с подносами, на которых в высоких бокалах пузырилось игристое вино. Вот это было как нельзя кстати. Обстановка разрядилась. Однако очень скоро выяснилось, что расслабляться рано.